В общем итоге, включая рабов, вызволенных с вёсел, оказалось, что Просперу в тот день избавил от плена свыше трех тысяч рабов-христиан и в свою очередь сам пленил около двух тысяч мусульман, которых отправил на императорские галеры. И так, пополнив свои силы захваченными судами, где теперь сидели на вёслах их прежние хозяева под плетью тех, кто вчера сам был рабом, Расперус со столь внушительным, но правда потрёпанным флотом вошел в порт Майон под звуки труп, барабанную дробь с развивающимися знаменами. Жители Миорки, следившие с берегов залива за течением битвы, выскочили на причалы Маона, чтобы выказать свою радость, доброе отношение, нет, скорее даже любовь этим благородным воинам, которым они обязаны собственным спасением и освобождением из плена своих балярских побратимов. В то время, как капитаны были приглашены на пиршество к испанскому губернатору, войска торжествовали удачу вместе с горожанами и принимали множество даров. В пятницу в соборе прозвучал гимн в знак признательности за сохранение Маона, а прибывший из Мальорки архиепископ в проповеди отдал должное доблести христианского воинства, которое, по его словам, Обошлось с варварами насильниками подобно тому, как Давид с Голиафом. В субботу скорбное мессе реквием в память павших в сражении четырех сотен христиан снова сопровождалась проповедью архиепископа. В течение трех дней неаполитанская эскадра оставалась в Маоне, уступая неуемному гостеприимству Минорки. А тем временем переоснащали галеры, многие из которых получили достаточно серьезные повреждения. Восстанавливали их мореходные качества, пополняли запасы провизии, меняли экипаж. Наконец, в следующий понедельник, ровно через неделю после того, как с очень смутной надеждой был покинут Неаполь, они снялись с якоря, оставляя на попечение жителями Норки около трех сотен раненых. В тот же день из Маона в Барселону вышел фрегат с письмами губернатора и архиепископа для императора В них они посылали его величеству отчет о блестящей победе при и истреблении могущественного флота драгутрейса, в выражениях, рисовавших фантастически великолепную картину триумфа, во многом приукрасив действительность. Дон Альваро де Карбаял, поклявшийся с этого дня быть кровным братом Просперро, увещевал его также отплыть в Барселону, дабы принять заслуженные почести его императорского величества. Есть одна дама, дожидающаяся меня в Неаполе, не столько в надежде, сколько в страхе. Дать отдохновение ее нежной душе для меня важнее, нежели принять почести всех императоров на свете. Однако, раз я не намерен отчитаться самолично, я сделаю это в письме. И он сел писать, но получился вовсе не тот отчет, о котором он говорил. Хватит с лихвой того, что сообщают губернатор и архиепископ Его цель была иной. Заключалась она в том, чтобы доказать Жанне искренность своих намерений при расставании, что если бы у него была возможность, он отказался бы от представившихся ему по воле случая плодов отмщения. Миссия, которую он возложил на себя, питая довольно смутную надежду на успех, не беря в расчет самопожертвования, имела своей задачей, насколько в его силах, уничтожить все содеянное по отношению к христианству, зло в жербе. И теперь он вовсе не расположен почивать на лаврах. Он искупил свою вину, и долг христианству выплачен. Оставалось выплатить его Андреа Дорья и попытаться предотвратить падение адмирала, столь очевидное для тех, кто был посвящен в дело. В таком душевном расположении он и взялся за перо, вот вкратце содержание письма. Как должно быть известно вашему величеству, Корсару дорогой рейсу удалось выскользнуть из ловушки, в которой герцог Кмельфи шёл его крепко заключённым месяц назад. Но с благоволения небес ему не удалось выскользнуть из более мощной сети, расставленной для него, почему господин адмирал и выполнил предприятие, в которое некогда отправился из Генуи. В то время, как герцог Кмельфи охранял моря к Востоку, мне с неаполитанской эскадрой, командование которой я снова не так давно принял, выпало держать под обзором западные концы этой обширной сети и благодаря удаче здесь в Маоне, вступить в бой с корсарским флотом и полностью уничтожить его в осуществлении замысла адмирала моего господина дабы дон альваро не вознамерился написать что-нибудь противоречащее просперо показал ему письмо в ответ тот широко разинул рот но ведь это же неправда! — запротестовал испанец Ну, ну, друг мой. Разве стал бы я обманывать императора, где вы обнаружили слово неправды? Дон Альваро вновь углубился в изучение письма. Я не могу показать пальцем, но подтекст явная ложь. Причем здесь вообще Дыря? Не входило ли в планы Дыря, когда он отправлялся покончить с драгутом? И разве план этот не выполнен? И почему не то, что он на страже восточной оконечности среди Зимноморья, а не аполитанской сквадра, части его флота? Но ради чего вы отказываетесь от славы, которая целиком ваша, когда заслуживаете ордена Золотого Руна, чтобы уплатить долг, долг чести? Насколько мне известно, долг ваш перед другого типа. Вам известно не все. Буду рад, если вы убедите меня в этом, Дон Альваро. Не говорите ничего, что умолило бы доверие к Дорья. Раз вы просите, друг мой, но умалчивать и переуменьшать ваших заслуг я не стану. Возможен компромисс, и лучший пример тому моё письмо. Уступая ему, Дон Альваро согласился, но он никогда бы не поверил тому, что кто-то иной, кроме Просперро, сумел бы прибегнуть к столь мастерской тактике позволивший с блеском выиграть битву у Ламолы. Кто бы иной мог придумать удивительное изобретение, которое обратило ему куладу в бездонный адский котел, поглотивший треть вражеского флота еще до самого начала сражения? Когда выходит в море Кандатер, который к тому же еще и поэт с богатейшим воображением, заключил Дон Альваро, он становится непобедимым. Если подобный взгляд и носил несколько преувеличенный характер, всё же его придерживался не один Дон Альваро. Современники, ценившие искусство и мастерство выше обычной доблести, были очарованы подробностями морского сражения у Ламолы, также, как некогда не восхищались мудрой стратегией, позволившей одержать победу при Просиде. Из тех источников, которыми мы обладаем, нельзя заключить, что Штоблеарское достижение привело кого бы то ни было в большее восхищение, чем самого императора. По той простой причине, что такого рода подвиг в любое время заслуживал горячее одобрение воинственного Карла V. Он был особенно желанным сейчас, потому что произошел как нельзя, кстати. Двумя неделями ранее его величество прибыл в Барселону с намерением отправиться морем в Италию. Ликуя при получении поспешного доклада Андреа Адриа о захвате драгуты с его флотом в Джербе, это известие увеличило гордость императора собственной проницательностью. Ему было прекрасно известно, что назначение герцога Мельфи командующим всех сил на Средиземноморье, предпочтение его всем испанским мореплавателям, тайно оспаривалось при дворе. И вот подтвердилось его ясновидение достижением столь славной победы что было его личным триумфом. Но в Барселоне уже во время посадки на корабль ужасные новости о том, что тот самый драгут, который по словам Дориана накрепко зажатым в тиски, снова в силе и на море, как всегда беспощадно разоряет христианские берега, насквозь прокололи пузырь императорской гордости. Государь не то, что недоволен, а переполнен гневными сомнениями в той самой проницательности, о которой он только что напоминал тем кто осмеливался за спиной оспаривать ее. Поддерживало его, мягко говоря, дурное настроение то, что окружали его не одни лишь те, кто в свое время не советовал назначать на такой пост Андрея Адаря, но и другие, что не могли простить ему нежелание найти адмирала среди них самих. Он был хорошо осведомлен об их завуалированном, злобном удовлетворении при известии о потрясающей неудаче гюнесского хвостуна, Конечно, они прятали лица под масками мрачного участия, произносили вздохи, как жаль, какое несчастье, но его величество не был введен в соплетение. Он чувствовал себя смейным и униженным и был подавлен внутренней горечью, потому что гордость запрещала ему проявлять негодование. Вскоре его обуяли худшие предчувствия, в душе росли унылые сомнения в достоинствах адмирала. Да, разумеется, он был удачлив в прошлом, Но может быть, своими успехами он обязан изменчивой военной фортуне, или они явились следствием бездарности его противников. А может, он обязан успехом капитанам, что служили под его началом. Даже маркиз дель Васто, один из наиболее близких к императору вельмож, скорбящий подругу погибшему, как он верил из-за предательства Дыря, открыто говорил о Агуалати той славе, что вынес оттуда Андре Адыря. Анализируя это дело, он напоминал всем, что в действительности могло так достаться с адмиралом из-за его поспешности, если бы его не выручил героизм одного из капитанов, геноэзца по имени Просперу Адорна, который впоследствии закончил свою карьеру героическим подвигом в Черчеле, где дорий отказался его поддержать. При этом гранды, понимающие, качали головами, со вздохами заключая, что свет печально обманулся в оценке качеств великого морехода, чья истинная ценность выявилась теперь. Такие разговоры посягали на мнение императора, если не осуждали его. Чувство его переполнились тайным стыдом, ибо он ощущал умаление собственных заслуг, неудачи чужестранного адмирала, назначение которого он осуществил, невзирая на острые зубы умудренных опытом советчиков оппозиции. Словно с целью повернуть клинок в болезненной ране, пришли ошеломляющие известия о кошмаре, ученённом драгутом в собственных колониях его величества. Здесь, в Мальорке, на самом пороге испанского королевства. Гнев его был настолько невообразимым, что когда он пытался говорить об этом, усиливающееся заикание делало его речь бессвязной. Напротив, окружающие, не страдавшие физическим недостатком речи, осмеливались теперь открыто говорить об Андре Адаря, как о наглом шарлатане, человеке, украшающем ничтожные деяния высокопарными выражениями и чванливой развязанностью, как об облысевшем старике, возомнившем себя снова увитым локонами, потому что император даровал ему парик. И подтверждением такого лицемерия служили убийства мужчин, насилия женщин, Рабство, грабежи, разбой, мародерство, учиненные в бульарских владениях императора. Для императора все это звучало с собственным позором. Он признался своему исповеднику, кардиналу Лоязи. "Я назначил этого человека главнокомандующим. Его неудача моя неудача. В глубине сердец люди призывают меня ответить за ужасные злодеяния в моих владениях, и мне нечем возразить им" полностью подавленный, возобновляя прерванное путешествие, он покинул Барселону и возвращаясь в траурном состоянии в Мадрид, непрерывно отчаянно вздыхал: "Моя вина, моя вина". И тут, как гром среди ясного неба, пришли потрясающие известия из ла о полном уничтожении драгуцкого флота, возвращении награбленного в Мальорке Вызволение былиарских пленников и бессчётного количества христиан из рабства и освобождение их от вёсел на галерах. Было одно предложение в письме Просперо, любопытно подтвержденная фразой в докладе губернатора, внушённое, как вы видимо догадались, именно Просперо, которая полностью восстановила пошатнувшееся у императора чувство собственного достоинства. Славный воинский подвиг, писал губернатор – «совершила неаполитанская эскадра, ведомая мессером Просперу Адорно, одним из лучших поданых Вашего Величества. Мы, верные хранители владений Вашего Величества на островах, рекомендуем вам герцога Мельфи и его благородного подчиненного за их своевременное вмешательство, следствием чего послужило спасение Миорки и возмещение большинства ущерба, недавно понесенного Мальоркой. В столь благословенных словах его величество распознал восстановление чести не только герцога Мельфи, но что много важнее, своей собственной. С высоко поднятой головой он обрушился на тех, кто пытался утяжелить его позорный груз щедрыми обличениями Андреа Дариа, подвергая их осуждению как клеветников, недоброжелателей. Дабы утихомирить критику Дыря, которая казалась завуалированной критикой его собственной императорской особы, он предал письма широкой огласке. Критики, объявил он, были глупейшим образом поспешны и претенциозны в своих оценках. Какими бы мотивами не руководствовался герцог в своих предположениях, что в Джербе закончится разгром драгута, поскольку разгром последовал столь стремительно необратимо, он должен считаться полностью оправданным. Один дерзкий господин, правда, осмелился при императоре выразить мнение, что было бы преувеличением считать герцога Мельфи ответственным за дело при приломоле и его последствиях. Император достало его унылым взглядом. Единственное преувеличение, которое я вижу, сеньор, — заикаясь, проговорил он. Это ваш намек на то, что капитана Дорна стремится увенчать другого им самим завоёванными лаврами? Здесь, сеньор, я усматриваю нечто превосходящее лучшие проявления человеческой природы, а потому, как сказал бы Евклид, абсурдное. Кроме того, Ламола триумф дря, потому что достигнут назначенным им офицером, а следовательно, и мой собственный, так как назначение адмирала дело моих рук. После столь вразумительного разъяснения мнения императора, даже Дель Дельвастон не стал рисковать, навлечь на себя нерасположение утверждениями, что победа в Маоне, скорее всего, была достигнута не в сотрудничестве, а вопреки недальновидным действиям Андреа Адриа. Ему был хорошо знаком свет и в какой-то степени внутренний мир правителей, а потому он сознавал, что продолжать подобное настояние значит вызвать раздражение императора который в конечном счете может выразиться во враждебности по отношению к Просперу. Так что для пользы приятеля он предпочел не оспаривать в настоящее время великую долю участия того в победе, которую его величество присвоил Андреа Дворя. Глава 34. Открытие. Если бы Андреа Дворя знал, как оценил его действия Карл V, Это могло бы послужить, если не полностью, то хотя бы частично бальзамом для ран, что терзали его гордыню. Ран столь глубоких, что ему казалось немыслимым когда-либо исцелиться от них. В тот самый день, когда Просперо навязал дорогуту сражения в Маоне, быстрый голеот из Неаполя достиг имперского флота у Джербы, доставив месьера Паоло Караччоло с посланием императорского вице-короля. Месьер Караччоло, счастливый баловень судьбы, Был Молоты нагловат, нрава не особо снисходительного к мнениям и чувствам окружающих. И то, что ему поручили простую доставку послания принца Аранского, вызвало у него чувство злобного изумления. Высокий, симпатичный, малый цветущий наружности, рожности, золотисто-рыжеватым цветом волос, с развязанными манерами, в роскошном наряде, предпочитающий, судя по укороченному ярко-красному шёгольскому камзолу, чрезмерно пышную венецианскую моду, Он легко и непринужденно ступил на борт адмиральской галеры в то время, когда Дарья сидел за обедом со своими племянниками. "Небовысочество принц Аранский, — объявил гонец, шлет вашей светлости почттительные приветствия и желает знать, что удерживает вас в Сертисском заливе в настоящее время". Вскочили все трое, и три пары глаз вперились в него точно в безумца. Послышалось грохочущее эхо господина Андреа на вопрос месьера Карачёла: "Что удерживает меня?" "Клянусь господом", глухо молвил Дженитино. "Что удерживает меня?" повторил господин Андреа. "Таков вопрос принца", уточнил гонец. "Однако, сеньор", дрожь в голосе адмирала выдавала нечто среднее между недоумением и раздражением. Выходят, не дошли мои письма с требованием подкреплений, с требованием высадить войска с той стороны побережья Джербы. А, это? Да, мы получили послание около трех недель тому назад, когда Драгут Рейс был в бухте Джербы. Когда он был в Джербе, может быть, предложил Филиппина с уничтожающим сарказмом: "Вы сообщите нам, где он в настоящее время?" Точно сударь, я не могу сказать, но могу сообщить, где его нет. Его нет в бухте Джербы. Нет в бухте, сказал адмирал. Из-под нависших бровей он сощурился на щеголя, передернув могучими плечами. Должно быть, вы лишились рассудка, — заключил он. Да, не иначе. Странно откликнулся на слова адмирала Дженетина. Он захохотал, воздел руки вверх, словно призывая в свидетели неба. А затем шумом уронил их. Так и есть, воскликнул он. А Филиппина сурово потребовал. «От вице короля ли в самом деле вы, месьер, или просто фигляр-самозванец? Задетый за живое месьер Карачуола сделался себе более резок, проявляя свой несговорчивый нрав. Это невежливо, проговорил он. У меня письма, удостоверяющее мою персону. По прочтении их вам придется принести извинения. Кстати, они сообщают вам, что десять дней назад драгута Рейс разграбил побережье Корсики. Это невозможно, ложь, взревел адмирал. О, нет, истина. Какой-нибудь другой морской разбойник под его именем. Но Караччоло настаивал, что личность главаря налета не подлежит сомнению. Из чего следует, заключил он, что десять дней назад драгута больше не было в Джербе, только так, если он вообще здесь был. Если Если он вообще здесь был? Кровь бросилась в голову адмирала. Не я ли загнала его вместе с флотом в эту лагуну, и не я ли сижу здесь день и ночь на страже, или он испарился? Мусульмане говорят, пробормотал мистер Карачола, что Аллаху доступно все. Вы уверены, что он был здесь, а я уверен не менее вас, что его здесь больше нет. Вы найдёте объяснение, сеньор, вне всяких сомнений, добавил он приветливо улыбаясь. Однако, вряд ли они обрадуют его императорское величество. Дайте мне ваши письма, крикнул взбешённый дря, и грубо вырвал их из рук ошеломленного посла. Мистер Карачуола опомнился, уже сидя в кресле. Он сидел, обмахиваясь шляпой. До нынешнего дня я не верил, что геноистам заслуженно приписывают плохие манеры. Однако всеми тремя его выходка была оставлена без внимания. Им теперь было над чем задуматься. Адмирал развернул лист, и взгляд его углубился в написанное. Оба племянника, пододвинувшись, последовали примеру дяди. Филиппина не мог скрыть волнение, а Челис Женеттино выдвинулась вперед, маленький женский рот скривился в горькой усмешке. Ведь он уже неделю день и ночь толдычил, что есть что-то подозрительное в безмолвии джербы и в отсутствии всякого движения на укреплениях, воздвигнутых драгутом. Однако дядя резко опровергал его доводы, говоря, что он ни за что не двинется проверять такие подозрения, потому что в этом случае он станет легкой мишенью для корсарского огня. "Этим осуществлю надежды пирата", убеждал его адмирал. "Он разыгрывает лесу и желает, чтобы мы превратились в гусей". Мы будем дожидаться, пока прибудут сухопутные силы. Пусть тем временем притворяется, что дремлет. Меня не обманешь. Как бы нам самим не обмануться, предполагая это, возражал Джинетина. Да что же он может сделать? Хотелось бы знать. Я утром чувствую, что не все ладно. Утром? Может быть, звучал саркастический ответ. Мне же больше по сердцу полагаться на собственную голову. Однако теперь Когда перед ним было письмо, выходило, что упомянутое нутро оказалось проницательней. Так и есть, вскричал Женетин, как только они закончили чтение. А что я говорил все дни? Эти слова оказались той каплей, которая разбила невозмутимость старого адмирала, столь редко подвергавшегося гневу. Во взоре, опустившемся на племянника блуждала такая опасная ярость, с которой Женетину еще не приходилось сталкиваться. Догадки глупости иногда могут случайно коснуться истины, скрытой от мудрости. Но кто станет принимать во внимание такие догадки? Потом, изменяя тон, он уставился диким взглядом в Учтилова, сосредоточенного посланника. "Это, сеньор, заплетающимся языком произнес он, выше всякого разумения. Руки его тряслись, и он пошатываясь, устало погрузился в кресло у стола. Впервые за свою несладкую, полную лишений жизнь, этот шестидесятилетний муж ощутил бремя возраста. Облокатившись на край стола, он обхватил голову руками. Глаза затуманились. Из груди вырвалось что-то похожее на стон. Неправда, не может быть. Как может быть такое во имя небес? Выслушайте, дядюшка, пришло время сделать то, что вы не позволяли мне раньше. Я высажусь в Джербе и разрешу сомнения. Не дожидаясь согласия Дженитини щелкнул каблуками и удалился. Возвратился уже в сумерках. В шатре адмиральской галеры он нашел своего дядю Филиппина одних, в подавленном состоянии. Его рассказ не ободрил их. В он выяснил, что пока имперский флот караулил главный вход, драгут выскользнул через потайную дверь. Шейх Джербы показал Дженитини вырытые каналы. Он говорит, они были выроты под руководством европейца, бывшего вместе с драгутом Франко по имени Проспера Адорна. В ответ на пораженные взгляды слушателей он горько рассмеялся. Остается лишь гордиться изобретательностью нашего соотечественника. Проспера проявил находчивость и увеличил несчастье нашего дома. Этим он необратимо содействовал нашему падению. Вот как вероломный пес осуществил свой гнусный замысел. Он пролил свет на происшедшее, поведав все, что ему удалось узнать от шейха, а когда к его рассказу кое-что добавил месьер Карачёла, они наконец поняли, в силу каких обстоятельств Просперу и Жанна, оказались вместе с драгутом Джербе. Судьба Жанны в любое другое время очень много значившая для господина Андре, казалась теперь незначительной его рассудку, помутненному неожиданностью открытия. В то время как адмирал сидел, как глухонемой Филипинас скривил тонкогубый рот. Клянусь, меньшего мы не заслуживаем. Покончи я раньше с этим негодяем-предателем, такого бы не случилось. Он повернулся к дяде. Мёртвый не кусается, как я и предупреждал вас. Да, да, зарычал адмирал. Все вы меня предупреждали, а я не обращал на вас внимания. Я полагаю, теперь все шишки повалятся на меня, и всё, что я совершил прежде, обращается в ничто. Самый последний простолюдин имеет право смеяться надо мной. Филиппина задал вопрос кузену. Ну как вышло, что мы не получали никаких известий Джербы? Вы спрашивали шейха? Разумеется. он ответил, что драгут по совету несомненно своего франкского наставника, жок или потопил все лодки Джербы перед побегом. Может быть правда, может быть нет. Какое это сейчас имеет значение? Действительно, сказал месьер Караччола. Всё уже вами проверено, и добавил. Вы без сомнения тут же снимитесь с якоря. Андреа Дориат ряхнул своей огромной львиной головой. Выходить, но куда? Куда, сеньор? Конечно, в Неаполь. «На посмешище! Помилуй, Боже, выполнять приказание его высочества вице-короля и преследовать дорогу рейса!» гневными, налитыми кровью глазами. Адмирал пристально всматривался в посланника, силясь понять, в действительности ли тот осмеливается на насмешку, потому что только горькой насмешкой, казалось даря, можно назвать то обстоятельство, что кто-то вручает ему приказ преследовать пирата, о котором им же сообщено в письмах к императору как о пленнике. Глава 35. Последняя надежда. Восточные ветры, великолепно служившие Просперу, пока он преследовал драгута, превратились в серьезную помеху, когда форштевни его судов повернулись на восток. Он был с недаем нетерпением поскорей добраться до Джаны и своим возвращением принести покой встревоженным сердцам. Под властью левантера галерам не удалось достичь большей скорости, чем три мили в час, и шли они шестнадцать часов в сутки. В остальные восемь необходимо было бросать якоря и давать отдых грибным командам. При передвижении таким черепашьим шагом, если не стихнет левантер и не подует западный ветер, потребуется две, если не больше недели, чтобы покрыть расстояние, которое можно было бы проплыть менее чем за три дня. Именно поэтому, уступая нетерпению, Просперу взял курс на север, к Лёнскому заливу, чтобы из Марселя через быстрых сухопутных курьеров Отправить в Неаполь известие Джане с просьбой приехать в Геную, куда он рассчитывал добраться по суше. Так как в мои намерения не входит моя возлюбленная Джана, писал он, чтобы мы оставались изгнанниками своей родины. Я рассудил, что для возвращения нашего не будет времени более подходящего. На память приходит та горячая любовь, которую проявили ко мне соотечественники после просиды, и тот восторженный приём, который усмирил моих врагов. Заткнул рты клеветникам, заставив вложить оточенные клинки в ножны. Вспоминая об этом, я не сомневаюсь в доброжелательной встрече, что ожидает меня, когда я войду в гавань с четырнадцатью захваченными мусульманскими галерами, тысячами мусульманских пленных, равно как и множеством избавленных от заключения христиан, среди которых я могу насчитывать по меньшей мере тысячу геноэссцев, и наконец, со славой полного разгрома дрогут реисы его флота что призвано серьезно ослабить мусульманскую угрозу нашим берегам. Не думаю, чтобы самый отважный из моих недругов посмел подвергнуть проверке броню общественного признания. Прошу вас поспешить ко мне туда, моя джана, чтобы наконец мы смогли соединиться. Я жажду положить плоды триумфу ваших ног. Его высочество принц Оранский обеспечит вас необходимым эскортом и всем, что потребуется. Что касается остальной части письма, его пылких излияний нет необходимости занимать ими читателя. Тогда же он послал сухой краткий отчет о событиях в Порте-Маоне вице-королю. Однако, если он был весьма сдержан в оценке событий, то Дон Альваро де Карбаял не пожалел красок и эмоций в своем послании, отправленном в то же время. Хотя письмо Просперу несло Жанне радость и облегчение, она все же позволяла себе со вздохом усомниться в том, Так ли оправдана его благодушная уверенность относительно возвращения в Евгению. Конечно, несправедливо, если столь полный скупив провинность совершённую им джербе, он будет подвергаться каким-то гонениям. Но то, что заклятые враги будут парализованы его триумфом, на ее взгляд, было чересчур поспешным предположением. Во всяком случае, ей не терпелось отправиться тотчас же, чтобы быть с ним рядом, какие бы беды не пришлось встретить.